Глава шестьдесят Я зашла в кафе и махнула рукой детективу. Он поднялся мне навстречу, а затем качнулся назад. Мужчина смотрел мне за плечо с выражением крайней обеспокоенности. Невольно оглянулась, чтобы убедиться, что он заметил именно Верри. Сводный брат тоже не сводил глаз с дирка. Тас! Я протянула ему руку, но он не сразу ее заметил. Спохватившись, он пожал мои пальцы. «Дорогая, ты... вы...» «Это Вэри, просто сказала я. Мужчины поздоровались и сели напротив друг друга за стол. Я устроилась рядом с Верри. «Я не думал, что ты будешь не одна», – Дирк дернул плечом. «Мы вместе», – сухо ответил брат и положил свою руку мне на колено. Хотя этот жест остался незаметным для собеседника, мне он придал уверенности. В своих потертых джинсах и шелковой рубашке, которая нашлась в шкафу бабушки, Я ощущала себя несколько неловко. Вэри уверял, что я выгляжу потрясающе и что персиковый цвет мне к лицу. Он касался моей спины, когда мы шли, легонько трогал за локоть и вдыхал аромат моих волос. Рядом с Вэри я ощущала себя особенной. Как давно вы пара, вырвалась у таз, и он осекся под взглядом брата. Это важно, уточнил он. И что-то в тоне его голоса мне не понравилось. «Мы не чужие друг другу люди». Последнее слово Тас произнес чуть ниже и как-то неуверенно. Я сжалась от нехорошего предчувствия. Что-то определенно было не так. Дирк смотрел на меня со странным выражением в глазах. Глаза, которые я запомнила, были почти такими же. Вот только в них не было такого голода. Застыв от этой жуткой мысли, я уставилась на детектива. «Все так», — спокойно согласился Вэри, «У нас с Тами нет секретов друг от друга, так что вы можете рассказывать о своих изысканиях нам двоим». «У нас другой договор», — возразил Тасс и многозначительно покашлял. «Я помню наш договор. Прильнув к сводному брату, я хмуро добавила. Переводы я вам высылала своевременно. Часть денег были из средств Верри, Так что он тоже ваш наниматель. Мне пришлось собрать всю волю в кулак, а заодно и понадеяться на выдержку брата. Он не подвел. Дракон придал лицу скучающее выражение и оперся локтем о столешницу. Только его напряженные пальцы сильнее сжали мое колено. В общем-то, я не надеюсь на какую-то нужную информацию, заявил он. Просто моя Тами считает это важным. А я вот думаю, что прошлое надо оставить в прошлом. Детектив сглотнул и часто закивал головой. По его виску скатилась капля испарины которую он смахнул рубленым движением. «Полагаю, вы правы», — произнес мужчина и криво ухмыльнулся. На мгновение выражение его лица стало слишком напоминать то, которое мучило меня в кошмарах. «Скажите, Тасс», — вежливо спросил Вэри, «есть ли хоть что-то, о чем нам стоит беспокоиться?» Собеседник бросил на нас острый взгляд и тут же принял участливый вид. «Если нет, то, думаю, стоит закончить разбирательство в этом странном деле. Потраченные средства меня не особо волнуют. Мы оплатим вам расходы, если вы вышли за рамки». Я собирался признать, что все мои поиски завели меня в тупик. Если вы не собираетесь продолжать, то, наверное, и впрямь стоит остановиться. «Мисс Лагер, детектив посмотрел на меня испытующе. Мне жаль, что я не смог помочь». «У нас только деловые отношения, вам не о чем жалеть», ответила я слишком официально, на что мужчина лишь кивнул. Он не был удивлен моим ответом и интонацией. «Мы должны вам еще что-то?» «Нет», – мужчина пожал плечами, «я вышлю вам на почту все найденные материалы». «Не стоит», – тут же вставил Верри и поднялся на ноги. «Мы слишком заняты предстоящими событиями, нам некогда будет заниматься всем этим бредом». Я лишь кивнула, хотя и не понимала, о чем идет речь. Пусть тот извращенец оставил себе одежду моей девушки. Это все, что ему досталось. Я смирюсь с такой потерей. А что за событие? Детектив силился выдавить из себя улыбку, но выходил у него на редкость скверно. Если это не секрет, конечно. Никаких секретов. Сводный брат обхватил меня за плечи, придавая уверенности. Мы проводим обряд единения на следующей неделе. «Даже так?» – обескураженно пробормотал детектив и тут же спохватился. «А что это за праздник?» «Семейный», – уклончиво ответил Вэри и повел меня к выходу. «Всего хорошего!» Я вывернулась из его объятий и ухватила детектива за руку. Она оказалась холодной и липкой. А еще мужчина пах мокрой землей и ветошью. Я заставила себя шагнуть к нему еще ближе, становясь плотную. При этом я предпочла сделать вид, что не заметила, как он задержал дыхание. Спасибо за попытку помочь, но я оставила все позади. Жизнь продолжается. Затем я отошла, стряхивая его ладонь, и отвернулась. До самого выхода я шла как по канату. Мне все казалось, что в любую секунду я могу сорваться и упасть, и тогда я разобьюсь на сотню мелких острых осколков. Как только мы отошли достаточно далеко от закусочной, Я прошептала. «Думаешь, настоящий Тасс жив?» «Не уверен, милая. Но мы выясним». Я даже не удивилась, что брат все понял без пояснений. Дирк не считал меня нанимательницей. Он считал нас друзьями и знал, что я с этим согласна. Оплату он не брал, но пользовался счетом, на который была перечислена компенсация от государства, Тот, кто сидел в кафе, не знал об этом. И его глаза. Я их помнила, как и запах его мерзкой кожи. С дерева неподалеку спикировала большая птица и поднялась высоко в небо. «Не бойся. Это не страх, Верри», — возразила я и посмотрела на него. «Это ненависть. Оказывается, я умею ее ощущать». По лицу брата скользнула едва заметная тень. Раз он приехал сюда, то все еще считает тебя добычей. Он заблуждается, — сказала я уверенно. Он заплатит».